Глава девятнадцатая. Эрган. «Ваше сиятельство?» Арнелия встала с места, присела в реверансе и, выпрямляясь, окинула меня шокированным взглядом с головы до ног. Девушка вопросительно посмотрела на моих родителей, и отцу пришлось объяснять. «Мой дорогой сын проходил курс терапии по восстановлению мозговых клеток», махнул он рукой и, усмехаясь, приподнял брови. «Помогло, Эрган?» «К сожалению, не успел понять. Мне кажется, нужно повторить, чтобы я осознал всю важность этого собрания. Арнели, рад тебя видеть в нашем доме. Сколько мы не встречались уже? Лет семь?» «Почти десять, ваше сиятельство». «Ты заметно выросла, похорошела. За безбожное вранье мне полагается отпуск на скалах Эленгории, без возможности вернуться домой». Но я продолжал насмехаться над ни в чем повинной девушкой. Не со зла, а для того, чтобы мой дорогой отец окончательно понял, что плясать под его дудку я не собираюсь. Волосы твои стали еще кудрявее, а ресницы такие короткие. Прости меня, Арнелия, прости. Видит мироздание, когда мне удастся покинуть это проклятое место, я буду извиняться перед тобой на коленях. Моя наглость дала результат. Присутствующие здесь все важные персоны Дролаиса побледнели. Отец покраснел то ли от злости, то ли со стыда. «Мой дорогой сын», — прошипел он сквозь зубы, натянуто улыбаясь, «все мы знаем, как ты хотел жениться на Арнелии, и все комплименты ты сможешь высказать ей, когда останетесь наедине. Теперь же позволь оповестить тебя о причине собравшегося совета». «Конечно, слушаю». Я шагнул к столу, повернулся спиной и, кое-как ухватившись за спинку стула, потянул его на себя. Металлические наконечники на ножках противно заскрежетали по мраморному полу, а для пущей громкости я еще звякнул кандалами. Не нравился мне их звон, но и всем, кто здесь находился, тоже. Отец терпеливо ждал, когда я уже, наконец, сяду и только потом продолжил. По его лицу было видно, что не будь здесь Арнелия, и был бы скандал. Впрочем, после моих комплиментов девушка отвернулась к стене, и выражения ее лица я не видел. Надеюсь, не плачет. Передо мной оказался запечатанный сургучом свиток. Я непонимающе взглянул на него, потом на отца, и тот, щелкнув пальцами, подозвал стражника, чтобы он снял с меня кандалы. Когда мои руки были свободны, я едва сдержался, чтобы не вздохнуть с облегчением. Конечности затекли от веса цепи, и пальцы теперь тряслись, как у пропойцы. Это указ, Ирган. Ты должен его прочитать, после чего у тебя будет два дня на то, чтобы обдумать все, а после подписать его. Мы решили, что два дня у нас в запасе еще есть, так что и свадьба с Арнели откладывается». После того, как ты подпишешь указ собственноручно, ты вступишь в право наследства, и мы организуем коронацию сразу после свадебного обряда». «Кто мы?» Я валял дурака, честное слово. «Как будто и не знал, кто именно присел на уши моему отцу». «Господин Бамаль, конечно же, вечно сующий свой нос куда не надо». «Совет, Эрган», — зло выплюнул отец. Костяшки его пальцев побелели так сильно, он вцепился ладонями в край стола. «Хорошо», — я пожал плечами, и наступила тишина. Старший лорд искал подвох в моем согласии, совет же молча переглядывался, не понимая, к чему тогда вообще все здесь собрались, если все решилось так просто. Но у меня был план. Плохонький, непродуманный». Но основой его было решение не отказываться ни от чего, что предложит его сиятельство. Усыпить бдительность моего отца удавалось не всем, но у меня получилось. Ладони его разжались, складка между бровей разгладилась. Хм, что ж. В таком случае я прошу тебя ознакомиться с содержанием документа и пойти отдыхать. Впереди два праздника, тебе стоит выспаться и подготовиться. Я прочитаю это в своих покоях. Подхватил свиток, поднялся с места, и никто не посмел меня задержать. И да, поблагодаря от меня врачевателя за ту терапию, что он придумал, было чудно. Я выскочил из зала совета с бешено колотящимся сердцем и только пробежав несколько коридоров, оперся на стену. Дышать от волнения было трудно, но все же я постепенно приходил в себя. Если бы я там, за столом, не принял решение отца, Меня бы вновь отправили в подземелье, а этого допустить никак нельзя. Я подожду еще два дня, а потом сообщу о своем намерении отказаться от престола. Как раз обдумаю все еще раз. Хотя тут и думать нечего. Без Амели мне не нужен трон. Без нее вся моя жизнь рассыплется прахом. Я ведь видел, как страдают драконы, которые потеряли свою пару. Такой судьбой хочет для меня мой родной отец. Заодно только это. Я смею его ненавидеть всей душой. В наших покоях все еще был ее запах. Аромат лавандовых сухоцветов, с которыми она всегда купалась, так прочно впитался в ее кожу, что теперь он был повсюду. Постель пахла так же, как и ее волосы, немного мятой, немного свежескошенной травой. Я зарылся лицом в подушку и дал волю своей ярости. Мой глухой крик разнесся по пустым покоям. Где-то хлопнула дверь, но в комнаты так никто и не зашел. Да и некому было. Камеристки уже наверняка знают, что Амели здесь больше нет. Ее нет здесь. Но где же она должна быть? Она жива, я это точно знаю, я чувствую. Мой отец то еще чудовище, но убить ни в чем не повинное создание не смог бы даже он. «Скорее, просто отпустил. Но куда?» Я пролежал так несколько часов. Хотелось смыть с себя отвратительный болотный запах, но сил не было даже просто перевернуться на спину. Так и лежал, вдыхал аромат мяты и лаванды. «Наверное, я схожу с ума». Ни один дракон до того, как его пара пробудится, никогда не влюблялся. Почему тогда эта девчонка так прочно засела в моей голове? Она ничем не отличается от других. Те же волосы, глаза, те же губы. Разве что улыбается по-другому. Я еще никогда не видел, чтобы улыбка отражалась в глазах мягким светом. И то, как Амелина меня смотрела, когда я целовал ее там, на диване, это сводило с ума. Я определенно был помешан. Так, ладно. Читать указ я не собирался, поэтому оставил свиток на прикроватной тумбочке и выкинул из головы все мысли. Добрался до ванны, нагрел воды и, забросив в воду половину банки сухоцветов лаванды, залез в нее. Так гораздо лучше. И сердцу не так больно. Мне следовало обдумать план, который зародился в моей голове, но сегодня даже этого делать не хотелось. Не помню, как помылся, как заснул. Опроснулся поздним утром, как раз перед завтраком. Я должен был спуститься в столовую и всем своим видом выражать счастье от скорой свадьбы, улыбаться Арнелии и говорить, какие красивые у нее глаза размером с бусинку. Да что это за урод такой! чертыхнулся мой внутренний голос, и я замер. Мне стало стыдно за то, как я повел себя с Арнелией и оставалось лишь надеяться, что она меня простила. Впрочем, не думаю, что ее это хоть как-то задело. Девушка так же, как и я, не намерена выходить замуж. За меня, по крайней мере. У нее ведь наверняка уже есть пара. Я вошел в столовую с улыбкой. Поздоровался с родителями, Арнелием, Арнелем и Эвой. Эти трое сидели за столом с таким видом, словно гвоздей наглотались. А родители, к моему удивлению, о чем-то беззаботно болтали между собой. «Ты ознакомился с документом, Ирган». Отец отвлекся от разговора с женой и повернулся ко мне. «Ты обещал мне дать два дня. До тех пор я не хочу говорить об этом». «Ты прав, действительно. Что ж, надеюсь на твое благоразумие, сын». Завтрак прошел в молчании, а после него мне следовало побыть с будущей женой. Для прогулки я выбрал сад, чтобы быть на виду, и чтобы потом никто не решил, что я ее обесчестил, иначе жениться мне придется без всяких отговорок. Погода сегодня была ясной, и я отвел Арнелию в беседку, чтобы не жариться под солнцем. Девушка нервничала и все время отводила взгляд. «Арнели, как тебя заставили пойти на это? Я ведь знаю тебя с самого детства, мне казалось, ты не из тех, кому можно навязать свое мнение». «Вам ли не знать, как это происходит?» Кисло улыбнулась она. «Зови меня по имени, не нужно официоза». «Твой отец прислал моим родителям письмо, в котором объяснил, что тебе необходимо срочно жениться. Почему ты не берешь в жены свою пару, он не сказал, и к чему срочность тоже». «Я бы хотел дать тебе ответы на эти вопросы, но все слишком сложно. Твоим женихом ведь должен был стать Сеймур Эш, верно?» Да. Арнелия поджала губы, глаза заблестели от слез. Не нужно, не реви. Уверяю тебя, жениться нам не придется, но ты должна мне помочь. Как это? Во время свадебного обряда сделай вид, что ты проткнула кожу кинжалом и коснулась моей ладони. Все решат, что обряд завершен, и мы спокойно уйдем в покое. Ну а после ты меня больше никогда не увидишь. Не понимаю. Но как мне потом объяснять, что обряд не был завершен? Лекари проверят тебя, не волнуйся. Честь твоя останется с тобой, рука поранена не будет. Но как же ты? Ты ведь лишишься наследства. За меня не беспокойся, я уже попрощался с ним. Арнель будет хреновым правителем, но это лучше, чем вообще никакого. Для чего тебе это? Нет, я, конечно же, тебе помогу не в моих интересах лишать себя счастливого замужества с моим суженым. Но я хочу знать правду. Арнелия, так надо. «Возможно, когда-нибудь я смогу рассказать тебе, но не сейчас». «Мы договорились?» Девушка улыбалась, ее глаза сияли радостью и каким-то маниакальным интересом. Это вызвало улыбку и на моих губах. «Мы теперь сообщники, и все будут счастливы». Арнелия со своим женихом, а я с Амели где-нибудь на краю света, где нас никто не найдет. Оставалось лишь дождаться дня, на который был назначен свадебный обряд а до этого никак себя не выдать. По причине того, что свадьбы так скоро, торжества не будет. Соберутся лишь родственники, и то, семья ли не приедет. У них важные дела, которые нельзя отменить. Уточнять они не стали, но, думаю, им просто не хочется видеть, как их единственная дочь выходит замуж за черт пойми кого. На следующее утро все мои планы рухнули. Я видел перед собой безэмоциональное лицо матери и несколько раз переспросил ее, прежде чем до меня дошло, наконец. Как умер. — Эрган, я ответила тебе трижды. У нее даже голос был холодным, словно сталь. — Твоего отца больше нет в живых. Болезнь забрала его. — Он ведь говорил, что у нас еще есть время. Я никак не мог поверить в то, что говорила мама. И мне следовало бы радоваться, что все так вышло, но не настолько я бездушный. Отец пытался испортить мне жизнь, но только сейчас я начинал понимать, что тем самым он спасал наследие. Я стоял наверху лестницы, как раз спускался на завтрак, когда мама перехватила меня. Растерянно смотрел на пустой холл, а кровь в ушах шумела так сильно, что не было слышно собственных мыслей. Он должен был короновать меня через два дня. Что теперь? Теперь все, мой дорогой. Она поджимала губы, и так в ее глазах отражались хоть какие-то эмоции. Ты не расстроена, почему? Это что какая-то шутка, мама? Она вздрогнула, а потом расплакалась. Слезы по ее щекам текли всего минуту, после чего она вытерла их дрожащими ладонями и вновь приняла отстраненный вид. Ты всегда такая пустая. Зло рыкнул я и сбежал вниз по лестнице. Все собрались на заднем дворе замка у погребального алтаря, и в тот день было разрешено выйти даже прислуги. Я ничего не соображал, двигался по инерции. Обогнул горничных, поздоровался с дворецким, нашел Арнелию в толпе и подошел к ней. «Здравствуй». «Эрган!» — громко шепнула она. «Что теперь будет?» «Помнишь, что мы вчера обсуждали?» «Конечно. Забудь. Теперь это не понадобится. После сожжения я поговорю с Арнелем, он будет только рад, и сразу же уйду. Ты можешь оставаться в гостях, сколько пожелаешь, моя мама тебя не прогонит. Она имеет право дожить свои века в этом замке, так что не волнуйся. Мне нечего здесь делать, но благодарю за приглашение». «Гринарайн Цейк уже здесь?» «Да». «Он должен был уже выйти», — ответила Арнелия, и в этот момент в дверях появился служитель храма Мироздания. Без его присутствия правители не сжигают, но когда я увидел его идущим к алтарю, сердце сжалось. Я еще до конца не осознал, кого собрались хоронить, и поймал себя на мысли, что от нервов на губах появляется улыбка. А еще я упорно не смотрел на прямоугольный плоский камень. Обложенный тонкими ветками. На нем, на сложенных внизу бревнах, лежало тело. Обычное мужское тело, а вот на лицо я не смотрел, не мог. Разве это возможно? Еще вчера вечером я встречал своего отца в холле. Мы не обменялись и словом, но ведь он был жив. Ты никогда не видел мертвых, да? В голосе Арнелии появились нотки беспокойства. Никогда. «Мне тоже сложно осознать, что произошло. Такого ведь не бывает, верно? Драконы не умирают так рано». Его дракон был болен и погиб раньше срока, поэтому смерть пришла и за ним. «Я слышала о такой болезни, но она встречается так редко. Разве это справедливо, что этот недуг коснулся его сиятельства?» Арнелия безумолку болтала, но я ее не сдерживал. Понимал, что девушка нервничает, и ей нужно говорить, чтобы не расплакаться. Вид мертвеца кого угодно может довести до истерики, а если вспомнить, что со смертью того, кто лежит на алтаре, весь наш континент перевернется с ног на голову, то плохо становилось даже мне. Я расстегнул ворот рубашки, потому что дышать становилось все труднее, и взял мою несостоявшуюся жену за руку. Наши пальцы переплелись. Чувствуя поддержку хоть от кого-то, я понял, что мне стало легче. Греноран Сейк встал у изголовья, окинул внимательным взглядом всех присутствующих, по обычаю спросил, будет ли кто-то прощаться, и раскрыл псалтырь на середине. На 105-й странице была песнь по усопшим великим. В эту самую секунду меня тряхнуло от осознания происходящего. «Стойте!» — крикнул, когда служитель открыл рот, чтобы начать петь. Боялся, что не успею, а обрывать песни нельзя, и бросился к алтарю. Лицо отца было истинно белым. Уголки обескровленных губ опущены вниз, словно он даже перед смертью смотрел на меня сукоризный. Он всегда опускал уголки губ, когда был чем-то недоволен а это было почти всегда в моем присутствии папа я редко называл его папой наверное даже в детстве не позволял себе такого ты меня оставил понимаешь я как идиот ждал ответа вокруг стояла такая тишина что звон в ушах заглушал мой собственный голос теперь ты мне не указ и я поступлю так как должен губы дрожали мне пришлось стиснуть челюсти и, наклонившись над алтарем, как можно ниже, добавил «Спасибо». Я развернулся и ушел. Слышал, как мама звала меня, как слуги стали перешептываться, но остановился лишь на секунду возле Арнеля. «Я должен поговорить с тобой немедленно». «Нельзя уходить», — шепнул он, нервно озираясь по сторонам. «Сейчас же похороны». «Немедленно, Арнель». Мужчина замешкался на миг, потом кивнул Эви и двинулся вслед за мной. Я увел его в приемный зал и остановился напротив трона. Дотронулся кончиками пальцев до подлокотника, обернулся к будущему лорду. Он твой, Арнель. Что? Как-то? Я не женюсь на Арнелии. У меня уже есть пара. Это та девчонка, Амели, да? Да. «Но она ведь человек, разве нет?» «Не совсем. Я сделаю все возможное, чтобы пробудить в ней дракона. Отец не дал мне времени этого сделать, но теперь его нет, и торопиться некуда». Арнель смотрел на меня слегка ошарашенно, потом рассеянно окинул взглядом тронный зал. «Если Амелис станет драконицей и родит сына, я буду обязан вернуть тебе трон». Я не ответил. В моих планах не было возвращения в Дралайс, но говорить об этом я не собирался. Я постараюсь исчезнуть вместе с Мели и жить обычной жизнью. Но если совет прознает о рождении у нас сына, если это, конечно, произойдет, мне придется вернуться. Арнель это знал, и все знали. Но сейчас мне нужно было уходить, либо жениться на Арнелии, потому что вечером народу будет объявлено о смерти правителя, а уже завтра должна пройти коронация. И будет лучше, если корона ляжет не на мою голову. Эрган, я приму престол, если ты пообещаешь, что детей у вас не будет. Я не стану этого обещать. Арнель начинал злиться. Я видел, как его рвало на части от радости и в то же время от тревоги. Он хотел быть правителем, мечтал об этом. А теперь, когда представилась такая возможность, ему мешало мое решение». А еще я видел в его глазах решимость, когда он услышал мой отказ. Арнелю ничего не стоит избавиться от Эмили, и я должен найти ее быстрее, чем это сделает он. Я все сказал. Без моего присутствия на коронации по закону ты должен принять наследство. Не волнуйся, меня на ней не будет. Но, Эмили... Я подошел к мужчине так близко, чтобы он отчетливо слышал каждое мое слово. Эмили... Моя пара. Я буду защищать ее ценой собственной жизни. Больше мне не о чем было говорить с кузеном. Я покинул тронный зал, прежде чем он успел хоть что-то ответить на мое заявление. В коридорах пришлось прятаться от Грея Бамаля, но до покоев родителей дошел никем незамеченный, взял ключи от сокровищницы, там набил карманы накидки золотом, чтобы хватило на первое время, И также тихо исчез из замка. Я, наверное, не до конца понимал, что вообще делаю. В моих мыслях была только Амелия, мое будущее рядом с ней, и ее счастливое и беззаботное. Знал бы я тогда, что нас ждет, бросился бы со скалы.